Я обрубил все концы, чтобы не растерять себя, а иначе пропал бы, наверное. Ты никогда не мог бы пропасть. Ты очень сильный. Сильнее, чем ты думаешь, — прошептала она, обвивая его шею руками. И когда ты появилась, со времени исчезновения Ольги прошло уже четыре года. Едва ты вошла в мою жизнь, там, на бульваре, когда мы гуляли в первый раз, и светило весеннее солнце. Я глядел на тебя, полупрозрачную, будто парящую в этом свете, и думал, если бы не Оля, если бы не мой обед. Но с каждой нашей встречи что-то во мне подтягивалось. Будто размыкала око, выжимавшее душу, словно кто-то высший, благой. Я все время чувствовал свет души, ощущая это негласное повеление, говорил мне, «Настало время, морок кончился, ты свободен, жизнь зовет тебя, не сопротивляйся, иди». Но, видит Бог, я сопротивлялся. Да, я это чувствовала. Просто сказала Вера, крепче прижимаясь к нему. А я знал, что веду себя глупо. Меня тянет к тебе как магнитом. А я словно замороженный, неживой. Ох, как я мучился. Все позади. Да. Тяжело об этом говорить, но знаешь, что послужило последним велением свыше? Что? смерть отца все искусственные преграды рухнули что-то смело их жизнь рвалась во мне взывала живи мне кажется это отец он наказал мне уже из иного нового мира из своего запредельного бытия это он соединил нас и да будет так царствие ему небесное прошептала вера и перекрестилась Тишина надолго воцарилась в полупустой мастерской. Недолго сидели, не обнявшись, не говоря ни слова. И наступил вечер. Вера уложила спать своего милого. Завтра и ждал трудный день со всей мучительной суетой подготовки к похоронам. А ее еще поджидали муторные объяснения в редакции, где она сегодня не появилась. Но все это будет завтра. А пока... — Есть у тебя бумага? — спросила она Алешу, уже засыпавшего с легкой улыбкой на ясном, хотя и измученном лице. — Бумага? Посмотри вон там на полу. Ты ложись поскорее, иди ко мне. — Я сейчас, я сейчас, я иду. Но он уже спал, обхватив подушку, а она, прежде чем лечь, она должна была защитить их любовь. Что-то странное творилось в ее душе. Вера вдруг ощутила в себе силу, которая прежде спала в ней, не проявилась. Силу женщины береги, хранительницы, защитницы очага. Слишком много тайн окружало их, слишком велика была их прорвавшая все преграды любовь, чтобы силы зла просто так, без борьбы, оставили их в покое. И хоть Алеша и видел в смерти отца знак, позволивший им соединить свои судьбы. Но сама по себе смерть была дурным знаком, знаком беды. «Берегись», — предостерегала ее ставшая безмерно чуткая душа. «Береги его и себя, и ваши только что обретенные чувства. Весь мир может восстать против вас». И Вера, удивляясь проснувшемуся в ней знанию, делала то, что подсказывало ей шестое чувство, ее женская интуиция. Она зажгла свечу и с молитвой перекрестила горящей свечой стены мастерской и его спящего безмятежно и себя, замершую в благоговении. А потом села писать. Она очертит круг защиты, священную и нерушимую броню защиты творимую с мольбой и с молитвой, соединить их навек, защитить и спасти. Ее оценила догадка. Если творчество привело их друг к другу, если начала писать свой роман, она встретила своего единственного на свете, то само творчество и станет им защитой, словно невидимая гордыня оборонит их от зла. Она изменит сюжет своего романа. Ее герои не расстанутся, их не поглотит безжалостное время».